Перед уходом Алисии Седрик вновь ее приупнул. Я хотела было шутливо возмутиться, сказав, что это выходит за всяческие рамки приличий, при невесте миловаться со служанкой, но прикусила язык, когда заметила легчайшее голубоватое облачко, окутавшее девушку. Спустя мгновение оно исчезло, словно впиталось в ее кожу, и Алисия, извинившись, выскользнула из комнаты, отправившись по своим делам и пообещав нам сообщить, когда ужин будет готов. Теперь она ничего не вспомнит о своих откровениях. Пояснил он, едва только за Алисией открылась дверь, а то задаст себе еще вопрос, чего вдруг выложила все свои тайны практически первым встречным. Глупышка! презрительно фыркнула Ульрика, мгновенно скинув чары невидимости. Фея оседлала приоткрытую дверцу платяного шкафа и болтала в воздухе ногами. По всей видимости, она не пропустила ни слова из рассказа служенки. Почему это она глупышка? — спросила я и, в свою очередь, усилась прямо на кровать, поскольку кресло прои уже занял, а больше приткнуться в небольшой комнатке было негде. — Потому что готова совершить величайшую глупость своей жизни, — снисходительно объяснила мне Одрика. — Думаешь, она нужна, Таня? Да, бедный дракон, поди уж не рад, что связался со смазливой девицей на постоялом дворе. Хотел просто поразвлечься, а в итоге привлек к себе столько внимания. И что ему делать с ней потом, если она в самом деле увяжется за ним? Жениться на ней он не собирается, да и не может, поскольку она уже замужем. Держать при себе в качестве любовницы — слишком обременительно. Но ну, различаться с ней недельку-другую, а потом отправят во своёсе. И куда, глупышке, идти? Только обратно к мужу. Правда, вопрос, примет ли он ее после такого безобразия? Неправильный вопрос, — Седрик покачал головой. Боюсь, Кирк имеет все шансы погибнуть во время второй стычки здания. В первый раз он застал дракона врасплох. К тому же рядом были ненужные свидетели, вот он и побоялся использовать свои способности. Но сейчас Дани намерен забрать вещи, следовательно, готов сорваться с места. Если Кирк посмеет встать на его пути, то дракон просто свернет ему шею. Вспомните, что случилось со Сьером Густава. «Ну что же, тогда Алисия станет вдовой!» Ульрика ощерилась в неприятной усмешке. Правда, вряд ли обеспеченный, не сомневаясь, что ее дядя все финансы держит под своим контролем, и вряд ли он даст опозорившей его племяннице достойное задержание. Напротив, разъярится сверх меры, если из-за шашни и дурной девчонки лишится верного помощника и старого друга. А мне ее жалко, неожиданно сказал Фрей. В этот момент куртка на его груди как-то странно зашевелилась, и сонная мышка высунула голову между пуговицами. Фрей привычно потрепал ее по мягким ушам, после чего продолжил. Сами посудите, что она хорошего в жизни видела. Мать умерла при родах. Жена дядя, как ее там, Хельга, что ли, вряд ли особо ее баловала. Неродная кровь есть неродная кровь все-таки. С детства по хозяйству помогать приставили. Мужа сами нашли, и тут первая любовь. Согласитесь, ухаживать этот самый не умеет. Вино, свечи. Естественно, что она совсем у голову от страсти потеряла. — А ты как считаешь? — неожиданно спросил у меня Седрик. — В чем-то я понимаю, Алисию. честно призналась я. Я и сама совершала всякие идиотские поступки из-за любви. Ну, точнее, тогда мне казалось, что я на самом деле люблю Арчера. Потому что сейчас понимаю, было настоящей глупостью и отчаянным безрассудством отправиться спасать жениха в драконий замок. «Боги улыбаются смелым», – пробурчал Фрей, видимо, пытаясь таким образом слегка смягчить мои слова о собственном поведении. Но мне не понравилось то, как спокойно Алисия собралась наблюдать за неминуемой дракой Кирка и Дани. Продолжила я, не обратив особого внимания на его фразу, поскольку менее всего нуждалась в чем-то утешении. Что было, то было, как говорится. Я не жалела о своем поступке, поскольку благодаря ему познакомилась с Фрейма, с Морганом. Первый стал мне самым верным другом, а второй... Ох, опять я отвлекаюсь от темы. Я заставила себя сосредоточиться на том, что собиралась сказать о поведении Алисии, проговорив. Более того, сдается, она даже жаждет этого разбирательства. «Помните, как она сказала, что это очень приятно, когда из-за тебя дерутся?» Но «Ну, это действительно очень приятно!» Ульрика фыркнула от сдерживаемого с трудом смеха и еще сильнее принялась болтать в воздухе ногами, от отчего едва не сверзилась с высоты, удержавшись лишь в последнее мгновение. Я неопределенно хмыкнула, не имея ни малейшего желания спорить с феей. «Это приятно?» «Спорно, как сказал бы Седрик». Окажись я в подобной ситуации, то прежде всего переживала бы, не пострадает ли мой возлюбленный. Тем более драки зачастую имеют непредсказуемый итог. Один неосторожный удар или неудачное падение, и Альтис получит нового подданного в своем царстве теней. А тебе, в свою очередь, останутся лишь слезы и сожаления об утраченном счастье. Да, мне это тоже не понравилось, согласился со мной Седрик. Такое чувство, будто Алисия хочет отомстить мужу за синяк. и намеревается сделать это чужими руками. Правда, вряд ли она подозревает, что Дани в этот раз не будет церемониться. Однако факт остается фактом. Жизнь Кирка в опасности. «И что мы будем делать?» — полюбопытствовала Унрика, «Предупредим новоявленного Сьера о том, что его женушка вновь принялась за старое?» «Нет», — Седрик качнул головой. «Кирк вполне может поднять шум, опять начнется скандал. Не забывайте, что мы видели в небе трех драконов. То бишь у Дани должны быть помощники». И вполне вероятно, они скрываются среди постояльцев, последовательно расскажут ему о возникших осложнениях. «Не понимаю», — подала я голос. «Почему в таком случае его помощники сами не заберут вещи? Вряд ли засовы на дверях представляют для настоящего черного дракона особую сложность. Плюнул на него, дождался, когда металл расплавится, и твори, что хочешь». «Да не за вещами сюда явятся дани!» Сидрик покачал головой, недовольной моей недогадливостью. «Неужели непонятно?» Драконы крайне чепетильны и не любят оставлять незаконченных дел. Уверен, что Дани намерен привести к логическому завершению своей шура с Олесией. — К какому еще логическому завершению? — наивно переспросила я. — Нет, я не собиралась поиздеваться над господином королевским дознавателем, и в самом деле не поняла, о чем это он. Седрик покраснел. Нет, точнее будет сказать, он побагровил. На лбу крупными каплями заблестело испарина. Я перевела удивленный взгляд на Прея. Но приятель уставился в пол, опасаясь даже на мгновение встретиться со мной глазами, а кончики его ушей налились предательским огнем. «То ты, Мика!» Безлобно обругала меня Ольрика. Единственное, кого не поставил в тупик мой вопрос. «Иногда как брягнешь что-нибудь, хоть стой, хоть падай. Тебе родители про секс что-нибудь рассказывали? Вино, свечи, растерянная постель? Неужели ты думаешь, что Даня собирался ограничиться только поцелуями? Да у него поди пары из ушей повалил, когда их прервали на самом интересном месте!» Естественно, он жаждет вернуться и завершить все с Алисией. Женщина в куску, который ты изведал, но не изучил досконально тело, как вечный вызов и загадка. В делах подобного толка точка должна быть поставлена. Теперь уже я покраснела. Ах, так вот о чем речь. Ну и чего Седрик так раскраснился, прям как невинная девица, впервые узнавшая, чем мужчина отличается от женщины. Сказал бы прямо так, мол, и так да, не желает все-таки завершить процесс по наставлению рогов Кирку. а то мало ли о каком логическом завершении идет речь. Вдруг у драконов принято всех своих любовниц поедать после ночи страсти? — Да вы тоже хороши, — обратилась Ульрика к Седрику и Фрею. Видать, фея была в особенно благодушном настроении, поэтому не желала упустить удобную возможность смутить несчастных еще больше. — Краснее, тут, понимаешь ли, на пустом месте. Вот меня всегда удивляло, почему люди так стесняются произнести слово «секс». Ведь не ругательное же слово, а самое обычное. Он нет, вечно придумывают какие-то вычурные выражения, лишь бы не называть со своими именами. Шура-мора, видишь ли. Но это еще что, я однажды слышала, как мужчина, причем не юнец, а уже углубленный сединами, назвал это Каитус. Так и сказал жене, милая, пойдем, время для Каитуса. Я так хохотала, что бедняга от ужаса упал в обморок, Подумал, что у них дома завелся призрак. А его бедная супруга вообще сломя голову, бежала прочь на всю округу, сверкая своими кружевными ночными панталонами. На ее месте я бы вообще не возвращалась к этому чудику. Для Каитуса он время отвел, так и представляю себе их диалог после всего действия. Милая, тебе понравилось сегодняшнее сайте? Да, милый, но в прошлый раз наш генитальный контакт был дольше и качественнее. Фу, мерзость какая! Лучше уж простонародным, чем заменить. Крас обычное слово из четырех букв на вас такой страх наводит. Чпоокнуться, фетефлюкнуться, покувыркаться. Ульрика простонал Багровый, как перезрелый помидор Фрей. «Хватит во имя всех богов! Эх, как тебя разобрало-то!» «А потому что надоело людское ханжество!» Ульрика на всякий случай взмыла под самый потолок, опасаясь, что со шкафа ее могут стащить. Закружилась по комнате, крича во все горло. «Секс! Секс! Секс! Не успокойтесь, пока вы трое! Это слово не повторите, только не краснеть при этом!» Но все, достаточно!» Негромко, но внушительно проговорил Седрик и прищелкнул пальцами. В то же мгновение вокруг Олярики распустился кокон ярко-зеленых чар. Она испуганно пискнула было, рванула в сторону, желая убежать от них, но ловушка уже захлопнулась. Мгновение, и фея рухнула вниз, плотно в в сетью. Благо, что некромант успел ее поймать и осторожно положил на постель. Хотя на его месте я бы мстительно позволила фею упасть. Не думаю, что она расшиблась бы насмерть. Не такая тут высота. Но, возможно, полученные синяки заставили бы ее задуматься над выбором тем для разговоров. Буквально сразу после этого в дверь осторожно постучались. Седрик выпрямился и сжал кулаки. румянец мгновенно схлынул с его лица. Он вновь стал очень бледным, очень хмурым и очень сосредоточенным. «Язык оторвать мало Ульрике!» — хмуро буркнул фрей. В свою очередь, напрягшись, бесшумно встал, прежде положив на кресло мирно дремлющую мышку, посмотрел на некроманта и почти беззвучно спросил. «Как думаешь, это по поводу ее криков?» «Боюсь, что да», — так же тихо ответил Седрик. Орала она на весь дом. Наверняка кто-нибудь заинтересовался, что за странные разговоры у нас ведутся. «Что же делать?» — тоскливо прошептал Фрей. В этот момент стук повторился, но на сей раз громче и требовательнее. «Эй, у вас все в порядке?» Тревожно осведомился женский голос из коридора. «Я слышала крики. Очень странные крики». И кричала девушка. «Вот пришла проверить. Если вы немедленно не откроете, то я позову с «Пусти ее!» — негромко приказала я Седрику. «Я все улажу». Некроман скептически приподнял бровь, явно сомневаясь в моих возможностях, но спорить не стал. Вместо этого подошел и поднял засов, который задвинул после ухода Алисии. Седрик едва успел отпрыгнуть, как дверь с грохотом отлетела в сторону, и на пороге предстала незнакомая девушка. При взгляде на нее, мое сердце сначала ухнуло в пятки, потом также стремительно поднялось в горло, где и забилось вдвое, а то и втрое чаще обычного. Навестившая нас особо была красива. Нет, не так. Она была очень красива, безумно красиво, потрясающе красиво. Но самое главное, ее красота не вызывала оторопь и не создавала впечатления, будто перед тобой совершенное произведение искусства, которым надлежит только любоваться и ревниво оберегать от чужого внимания. Напротив, при взгляде на незнакомку, хотелось улыбнуться. Да что там, рассмеяться во все горло и дружески хлопнуть ее по плечу, будто встретила старую знакомую. Пожалуй, в этом отношении ей уступала даже Микалика, арахния, которую Седрик не так давно передал королевскому правосудию. В ее внешности все-таки было нечто неправильное, нечеловеческое, что порождало некий холодок в груди и заставляло держаться поодаль от арахнии. Так бесценную статуэтку ставят в шкаф и опасаются лишний раз взять в руки, дабы не разбить случайно. Я тряхнула головой, чувствуя, что совершенно запуталась во всех этих сравнениях и отвлечённых размышлениях об особенностях женской красоты. Итак, новоприбывшая отличалась весьма яркой и запоминающейся внешностью. и не сомневалась, что в ее ближайших предках затесались артейцы, представители бродячего племени, любящие давать нехитрые театральные постановки на площадях городов. чем, собственно, и зарабатывали себе на жизнь. А еще они частенько подворовывали все, что плохо лежит, а их женщины особенно почитали Артайну, богиню гадания, и с удовольствием за пару монет могли предсказать себе судьбу по линиям на руках. Народство с этим народом указывали черные, как смоль, волосы незнакомки, которые разметались по ее спине упругими локонами. Глаза были темно-карими, а кожа имела приятный смуглый оттенок и наряд. О, обычная прересианка ни за что бы не надела настолько узкие брюки, подчеркивающие волнующую крутизну бедер и вызывающе алую рубашку, расстегнутую почти наполовину. А на шее у девицы, так нагло потревожившей наш покой, на кожаном шнурке покачивался какой-то странный талисман. Два круга, один золотого цвета, второй серебряного, спаянные вместе, а внутри изображение глаза. Изображение глаза... Я невольно передернула плечами, вспомнив, что это является одним из символов Альтиса. Правда, этот знак обычно перечеркивают молнией, показывая таким образом, что не желают прозрения и пришествия в наш мир бога мертвых. Но что значит амулет на шее девушки? И почему она носит его настолько открыто? Только в этот момент я осознала, что пауза несколько затянулась. Глянула на Седрика и Фрея, но те не могли оторвать глаз от прекрасной незнакомки. И в чем-то, кстати, я могла их понять. Даже у меня сердце так и бьется, когда я смотрю на эти пухлые чувственные губы и озорные ямочки на щеках. Я сердито мотнула головой, отгоняя какие-то совсем уж неподобающие рассуждения. Да что со мной такое? Уж не использует ли эта незнакомка магию обольщения? Но нет, все мои чувства орахния не показывали никакой опасности. — Ну, и что молчите? — вдруг спросила девушка и язвительно улыбнулась. — Языки, что ли, все проглотили? Кто орал-то? И почему на такую... М -м, фривольную тему?» После чего медленно перевела взгляд на меня. Сердце в очередной раз сделало попытку выпрыгнуть через глотку, и неожиданно я рассердилась. Прежде всего на себя. «Да что это со мной такое? В конце концов, я не мужчина, который зачастую при виде симпатичной женщины мгновенно теряет здравый смысл и превращается в некое подобие несмышленого ребенка, способного лишь мычать и пускать слюня. А затем, естественно, я переадресовала свой гнев незнакомке. «Ишь ты, пришла вся такая красивая!» Спрашивается, что она тут вообще забыла? Это я кричала, хмуро призналась я. Мой хриплый от волнения голос, похожий на карканье, осипший от простуды вороны, мгновенно разрушил волшебство момента. Краем глаза я заметила, как Седрик недоуменно моргнул и с усилием опустил взгляд себе под ноги. Одновременно принявшись растирать переносицу. Один Фрей продолжал самым неприличным образом пялиться на незнакомку и вряд ли представлял, насколько глупо выглядел в этот момент. Круглые от удивления глаза выпучены, как у лягушки, рот настолько широко открыт, что можно увидеть гланды. Благо, хоть сладострастная слюна на ворот рубахи не падает. Седрик искос на приятеля и со всей дури дал ему локтем по животу. Фрей болезненно крякнул, согнулся, жадно хватая воздух, но в его глазах хотя бы зажглась искорка здравого смысла. «Поаккуратнее!» — просипел он, все-таки не удержавшись на ногах и с размаха усевшись на постель. Хорошо еще, что она находилась прямо за ним. «Интересно, а не раздавил ли он невзначай Ульрику?» Внезапно промелькнула у меня радостная мысль. «Было бы очень здорово!» «Это вы кричали?» — обескураженно повторила девушка, которая явно не обратила особого внимания на крохотную сценку, произошедшую между Седриком и Фрейм. «Но почему? Эти мужланы вас обижали?» И незваная гостья с весьма решительным видом сжала маленькие остренькие кулачки. После этого я мгновенно прониклась к ней добрыми чувствами. Надо же, такая маленькая и хрупкая, но боевая. А ведь она ниже даже меня на голову. Там уже в почти в пупок дышит, и все равно готова вступиться за честь совершенно незнакомой ей особы. «Нет, все в порядке», — поспешил ею заверить просто. «Просто я слишком эмоционально объясняла своему жениху, что постельные отношения у нас будут только после свадьбы». «Постельные отношения?» С какой-то странной интонацией повторила она. «Ну, да». Я глубоко вздохнула и, наконец-то, произнесла то слово, которое прежде Ульрика кричала на весь постоялый двор. «Я говорю о сексе». «А... сексе?» Интересно, мне показалось, или щеки девушки в самом деле слегка покраснели, а в тоне появились едва заметные нотки неуверенности. «Дорогая, не шокируй людей», — попросил меня Седрик, наконец-то вспомнив о своей роли влюбленного жениха. Одним быстрым размытым движением преодолел разделяющее нас расстояние, приобнял и мурлыкнул, глядя прежде всего на незнакомку. «Я-то знаю, насколько взрывной у тебя темперамент. Но не стоит смущать остальных твоей любовью к откровенным словечкам». «Да, Милка», — опомнился Фрей, — «в самом деле, не позорь меня и нашу семью, а то я возьму и верну тебя домой». Стоит ли говорить, что эта угроза прозвучала смехотворно и до крайности неправдоподобно, поскольку Фрей даже не удосужился посмотреть на меня при этом, не в силах оторвать взгляд от прелестной гости? «Я ничего не понимаю», – девушка сплеснула руками, спросила у меня. «Так с вами точно все в порядке? Вас никто не обижает?» «Все в полном порядке», – заверила ее я, постаравшись сказать это как можно более обеспеченно и спокойно. Хотя не буду скрывать очевидное, меня все сильнее нервировало то, что Седрик и не думал разжимать свои объятия. Как-то это... недопустимо, что ли? Все-таки в некотором роде я завишу от него. Но куда важнее то, что Морган вряд ли бы одобрил подобную сцену. «Ну, хорошо», — недоверчиво протянула девушка. Кашлянула и вдруг предложила. «А давайте познакомимся. Как я понимаю, вы мои ближайшие соседи по коридору. Должна же я знать, на чьи головы призывать все несчастья и всевозможные проклятия, когда вы в очередной раз примете шуметь. Давайте!» Легко согласилась я, но тут же пригорюнилась, вспомнив, какое имя мне дал Фрей. Даже неловко его как-то называть. «Я Фергюсон», — первым поддержал начинание Фрей и горделиво выпрямился. «Но мы все зовем моего братца просто Фергюся», — Поспешил мстительно добавить я, и украткой показала мгновенно погрустнейшему Фрею язык. «А это моя непутевая сестра Милка», — вернул он не той же монетой, и назвали ее в честь коровы, которую раньше держали в нашей семье. «Ох, такая же глупая и бесстыжая была!» «А я роменцо!» — буркнул Седрик, не дожидаясь, когда его представят остальные. «Жених мелкий!» «Жених, стало быть!» — медленно повторила девушка. На самом дне ее зрачков в этот момент замерцало какое-то странное чувство, более всего похожее на злую насмешку. «Да, жених!» — повторил Седрик, и покорно чмокнул меня в щеку. Девушка опустила голову, пряча в тени усмешку. Затем опять посмотрела на нас и спокойно проговорила. «Приятно познакомиться. Меня зовут Селестина». «А дальше?» — едва не брякнула я. «Селестина — необычное имя для крестьянки. Впрочем, незнакомка и не тянет на представительницу третьего сословия. Зуб даю, что она как минимум принадлежит ко второму, а то и к первому. Хотя, если она действительно артейка, то это может объяснить многое. Например, яркую и слишком вызывающую одежду». И то, что она представилась только именем. Артеицы не признают слове, у них все равны. Но тогда я не понимаю, почему Селестина путешествует одна, а не с табором. Или же я ошибаюсь, и на самом деле у девушки есть спутники? Тогда где они? — Ну, обычно меня называют просто Тиной, — сказала девушка, продолжая доброжелательно улыбаться. — Очень приятно, — отозвался Седрик и почтительно склонил голову. По-моему, он очень хотел согнуться в поклоне и поцеловать ей руку, но в последний момент одумался, сообразив, что столь галантное поведение будет неуместно в этой ситуации. «Значит, Роменцо, Фергюсон и Милка», — пробормотала себе под нос Селестина, поочередно останавливая на каждом из нас взгляд. На мне она задержала его особенно долго и недоуменно хмыкнула про себя. «И чего так вытаращилось, спрашивается. «Такое чувство, будто она очень хочет у меня что-то спросить, но почему-то не решается». «Ну что же», — сказала Селестина после недолгой паузы, за время которой она не сводила с меня глаз. «Теперь я убедилась, что у вас все в порядке и могу смело удалиться. Только убедительно прошу на будущее обсуждайте свои личные дела не с такой экспрессией, иначе в следующий раз сюда сбежится весь постоялый двор. Когда еще услышишь, что о сексе кричат во все горло, и тем более удивительно, когда это делает девушка?» «Да-да, конечно», — рассеянно отозвался Седрик, по всей видимости думая о чем-то своем. Селестина напоследок мазнула по нему взглядом, обворожительно улыбнулась и круто развернулась на каблуках своих сапог, собираясь покинуть комнату. «Постойте!» — вдруг окликнул ее Седрик. Селестина не стала оборачиваться, лишь кинула через плечо удивленный взгляд и лениво изогнула бровь, ожидая продолжения. «Скажите, а вы надолго здесь?» На одном дыхании вдруг выпалил Седрик и в который раз за этот странный вечер покраснел. От неожиданности я даже забыла от необходимости дышать. во все глаза уставившись на сурового, молчаливого некроманта. «Ой, это что и такое сейчас происходит? Неужели Седрик запал на Селестину? Судя по тому, как он смущенно переступает с ноги на ногу в ожидании ее ответа, да, а что, вполне его понимаю, красотка она хоть куда. Правда, нелегко ему придется за ней ухаживать, учитывая нашу легенду о том, что он якобы мой жених». «Посмотрим», — неопределенно обронила Селестина. «Все будет зависеть от многих обстоятельств». и сделала замысловатый жест рукой. «Да, но...» — попытался было продолжить Седрик, однако Селестина недовольно поморщилась и резко оборвала его на полуслове. «И в любом случае мои планы в вас не касаются», — отчеканила она, после чего тряхнула головой, позволив волосам красиво разметаться по плечам и стремительно покинула комнату. Все это произошло так быстро, что на какой-то миг я подумала, не привиделся ли мне этот визит. Но нет, по помещению плыл легкий цветочный аромат, доказывавший, что нас на самом деле навестила загадочная незнакомка. «Красотка!» — Фрей восхищенно прищелкнула языком, не сводя очарованных глаз бесшумно закрывшейся двери. «О да!» — отозвался Седрик и расплылся в мечтательной улыбке, настолько необычно выглядевшей на его обычно хмуром лице, и немедленно почувствовал себя оскорбленной. «Эх, мне бы вслед так мужчины слюны пускали! И чего они в ней такого особенного нашли?» Но почти сразу я со вздохом сожаления признала, что несправедливо к Селестине и испытываю к ней самую настоящую женскую зависть. Что скрывать очевидное, она действительно красива. Но это, в свою очередь, заставило меня задуматься совсем об ином. Любопытно. Селестина присутствовала здесь, когда Дани принялся очаровывать Олесию? Спросила я, никому в сущности не обращаясь. И если да, то из этого следует весьма занимательный вывод. О чем это ты? Седрик сфокусировал на мне взгляд, с трудом оторвав его от двери, за которой скрылась прелестная незнакомка. «О том, что если Селестина была здесь, то я не понимаю, почему Дани клюнул на служанку, а не на нее», — честно ответила я. По мере того, как Седрик осознавал мои слова, с его губ медленно, наверное, сползала глупейшая влюбленная улыбка, а на лицо возвращалось обычное хмурое выражение. «И что?» — брякнул Фрейк, который явно пока не мог сообразить, куда я веду. «Может быть, Алисия ему больше понравилась?» Приятель тут же замолчал, сообразив, какую чушь только что ляпнул. «Да, Алисия была симпатичной девицей, но она не годилась и в подметке Селестине. И я не сомневалась, что стоило последней лишь пожелать, и перед ее ногами склонился бы любой, даже самый неприступный мужчина. Как я поняла, этот самый Дани весьма падок на женскую красоту. Даже Сьер Густава на непокойный охарактеризовал его бабником». Следовательно, в первую очередь он бы обратил внимание на Селестину, а не на Алисию. Но этого по какой-то причине не произошло. Мы недавно пришли к выводу, что у Дани должны быть помощники. Или все-таки уместнее сказать помощница. И тогда Селестина подходит на эту роль наилучшим образом. «Я понимаю, куда ты клонишь», – медленно проговорил Седрик. «Но я посмотрел на тень Селестины, она точно принадлежит человеку». В этот момент с кровати послышался какой-то шорох. Мышка, прежде спокойно дремавшая на кресле, куда ее чуть ранее переложил Фрей, и почти невидимая под ворохом вещей, приподняла уши и слабо тявкнула, привлекая наше внимание к шуму. «Это Улерика зашевелилась», — извиняющимся тоном проговорил Седрик. «Мои чары почти рассеялись. Возобновить их?» Тут же шорох возобновился, при этом ощутимо усилившись. Видимо, Улерика, услышав предложение некроманта, принялась изо всех сил ворочаться, пытаясь освободиться. Раздалось невнятное мчание, закончившееся угрожающим рычанием. «По-моему, она что-то хочет сказать», — отметил Фрей, вернувшись в кресло и подхватив на руки мышку. «Да что она полезного может сказать?» — возразила я, не имея ни малейшего желания вновь выслушивать весьма сомнительные остроты Ульрики. «Еще не приведи небо, опять о сексе рассуждать начнет, или всякие похабности выкрикивать». Возня на кровати продолжилась. Мгновение другое, и из-за подушек показалась стрепанная голова Ульрики. Вокруг нее дрожало зеленоватое свечение, которое то и дело сменялось радужной рябью. Да, Седрик прав. Еще пару секунд, и его чары безвозвратно растают. А жаль. Седрик грозно нацелил на фею указательный палец, но она внезапно скорчила жалобную физиономию, умоляюще сложив перед собой руки. Затем махнула на дверь, после чего показала на свои губы. «По-моему, она говорит, что ей есть что сказать о Селестине», — опять подал голос Фрей. По всей видимости, он получил искреннее наслаждение от разгадывания пантомимы феи. Ешь весь вперед подался, и глаз нее не сводят, не желая пропустить ни малейшего движения. Улирика усердно закивала, подтверждая его слова. Опять показала на свои губы и громко протяжно вздохнула. На ее глазах сверкнули крупные прозрачные слезы, готовые в любой момент пролиться. Ну ладно, недовольно сказал Седрик и опустил руку, которую все это время держал, наведенный на Ульрику, пусть говорит, однако советую ей, раз и навсегда, запомнить еще одно представление, подобное тому, что мы недавно видели, и я найду способ навсегда лишить ее голоса. И будет она тогда не мой фей. Лицо Ульрики исказилось от ужаса. Она прижала ладонь к рту, словно сдерживая испуганный возглас, затем опять закивала, показывая, что поняла угрозу. В час же Седрик щелкнул пальцами, и сияние, все еще сохранявшееся вокруг улерики, окончательно исчезло. Фея немедля взмыла к потолку, проверяя, вернулась ли к ней свободы действий. Сделала несколько кругов по комнате, но, удивительное дело, жаловаться не торопилась. Даже ни одного ругательства не позволило себе в адрес Седрика. Видать, его суровое предупреждение заставило ее задуматься о собственном поведении. «Жаль, что это вряд ли продлится долго». — угрюмо подумала я. — День-другой, и Ульрика вновь вернется к своему прежнему образу жизни. А, скорее всего, это произойдет и того раньше. Стоит Седрику отвлечься на что-нибудь иное, как Ульрика немедля примется опять пакостничать и вредить нам. Но! — устав от всех этих мельтешений, грозно прикрикнул на фею некромант. «Что -то — Что сказать-то хотела? Ульрика опасливо покосилась в сторону закрытой двери, затем плюхнулась на кровать и выдохнула драматическим шепотом. «Девица, которая только что была здесь, черная драконица!» После чего обвела нас победоносным взглядом. Наверное, стоило потрясенно ахнуть и воскликнуть что-нибудь вроде «Да не может этого быть!» Но почему-то я совершенно не удивилась. Что-то в этом роде я и ожидала. Селестина была слишком хороша для обычного человека. Правда, все равно не понимаю, как она умудрилась так замаскировать свою тень. «Да не может этого быть!» Вместо меня воскликнул положенные слова Фрей. Судя по всему, приятель действительно удивился. Он округлил глаза и потрясенно прикрыл рот ладонью. А вот Седрик, как и я, не выглядел особенно изумленным. Он тоже, в свою очередь, посмотрел на дверь, затем прищелкнул пальцами. И по стенам комнаты поползли ветвистые всполухи нового заклинания. «У драконов очень хороший слух», — проговорил он в воздух, объясняя свои действия. Вздохнул и недовольно качнул головой. Так что пусть будет, на всякий случай. — Раньше надо было это сделать! — недовольно фыркнула Удрика. — Если Селестина сообщница Дани, то она наверняка уже услышала все самое интересное и помчалась ему докладывать. — Будь так, она бы не сунулась к нам! — я согласно покачала головой. — Зачем привлекать к себе внимание? — Нет, если бы наш маскарад оказался раскрыт, то Селестина была бы уже далеко от постоялого двора. Но все-таки почему не один человека? Потому что она очень хорошо умеет маскировать свою истинную сущность, ответила Ульрика с таким высокомерным видом, что мне немедленно захотелось врезать ей чем-нибудь тяжелым. Ишь, как на меня свысока поглядывает, словно удивляется, что надо объяснять настолько очевидные вещи, Афея уже продолжила. Видишь ли, Мика, многие теневые создания способны к маскировке. Вспомни хотя бы свою мать, которая так хорошо научилась прятать тень, что даже твой отец, прожив с ней бок о бок столько лет, не подозревал, какую змею, то бишь паучиху, пригрел на груди. На да что там твой отец, даже Арчер далеко не сразу понял, с кем имеет дело. А черные драконы дадут сто очков форы Полагаю, Селестина намного старше, чем желает выглядеть. Если она достигла таких высот маскировки, то ей должно быть много, очень много лет. Вот как, протянул Седрик, и в его тоне слишком явственно прозвучало разочарование. Я внимательно посмотрела на некроманта, но он уже опустил голову, пряча в тени выражение своего лица, однако что-то мне подсказывало, что он испытывает досаду из-за откровений феи. Неужели Селестина ему действительно настолько понравилась? И теперь он понял, что нет никакой надежды на начало отношений между ними. Некромант и драконица. Причем последняя, старше его на целую вечность. Из них получилась бы слишком необычная пара. «А как ты поняла, что она драконица?» – просила я у Ольрики, не испытывая ни малейшего желания углубляться в настолько деликатную тему чужих взаимоотношений. В конце концов, симпатии некроманта к другим представительницам женского пола меня ни капли не касаются. «Я же фея!» Ульрика с превосходством надула губки и почти всю жизнь провела рядом с родом Ульер, являясь его хранительницей. А сумеречные драконы очень похожи на черных, хотя и сочли бы это за оскорбление. Поэтому я с легкостью определю дракона, какими бы чарами, отводящими глаза, он не воспользовался. — Почему сумеречные драконы сочли бы за оскорбление сравнения с черными? — поинтересовалась я, немало удивленной этой фразой. — Ой, не все ли равно? — Ульрика раздраженно отмахнулась, видимо, уже устав давать объяснение. Истоки этой вражды уходят в такую толщу веков, что я потрачу целый вечер, если примусь тебе об этом рассказывать. К тому же, даже я не знаю всех подробностей. Если действительно интересуешься этим, то спроси у Нейна Эльриса при случае. Вроде как именно его дед, Нейн Шерри, он, в чьем убийстве ты приняла непосредственное участие и имела отношение к началу этой необъявленной войны. Я устала, опустилась на краешек кровати и потерла чуть дрожащей рукой лоб. Стало быть, черные драконы ненавидят сумеречных и наоборот. Но Дани назвал Моргана братишкой, тогда как последнего воспитывал именно род Ульер. Что это значило? Было ли просто насмешкой попыткой подчеркнуть глубину различий между ними? Да нет, у меня такое чувство, будто Дани искренне обрадовался, увидев Моргана. И в его восклицании прозвучала настоящая радость, а не яд ненависти. Но какое отношение Морган может иметь к черным драконам? Он ведь обычный человек, в этом не может быть никаких сомнений. Ничего не понимаю. Пробормотала я, почувствовав, что еще немного, и моя голова просто взорвется от всех этих предположений и догадок. А я, в свою очередь, поспешу напомнить вам, что мы в небе видели трех черных драконов, пробасил Фрей. Предположим, двоих мы знаем: Дания и эта самая Селестина. Но кто тогда третий? Я уставилась на окно, за которым вновь принялся накрапывать унылый осенний дождик, пока у нас одни вопросы и ни одного ответа. Интересно, не совершили ли мы величайшую ошибку в нашей жизни? явившись в самое логово черных драконов, потому как тогда она рискует стать последней в нашей жизни.